422. Сентябрь 3. Тёмные не дремлют и готовы воспользоваться каждой оплошностью, каждой щелью, чтобы нанести вред. Около людей, суждённых, можно наблюдать особое шевеления и набухание тёмных противодействий. Всеми способами пытаются просочиться они в сферу непосредственного окружения подсылая людей малого сознания, которые служат им по невежеству, и прячутся сами за ними. Внимание темное указывает на силу растущих огней, ибо привлекает пламя горящее и свет и тьму. Настороженная зоркость нужна для распознавания противников света в их попытках нанести вред. Был задан вопрос темным поработителям, «Чего вам от меня надо?» Ответа не последовало. «Почему?» потому что им надо вас уничтожить любой ценой. Но владыка на страже, он может допустить испытания, чтобы увидеть и понять силу темных воздействий, но щит на страже всегда.